Глава девятая. Тем временем преследователи нагоняли Сулану, и Генри начал поддразнивать Фрэнсиса. «Вот уж где доллары ничего не стоят, так это здесь, в джунглях. Лошадей на них не купишь, даже этих нельзя подлечить, а они, наверное, тоже заражены чумой, ведь все остальные лошади у плантатора сдохли». «Мне еще ни разу не приходилось бывать в таком месте, где деньги были бы бессильны», — возразил Фрэнсис. «По-твоему, за деньги и в аду можно напиться?» — заметил Генри. Леонси захлопала в ладоши. «Право. Не знаю, — в тон ему ответил Фрэнсис. — Я там не бывал». Леонси снова захлопала в ладоши. «И все-таки я думаю, что доллары сослужат мне службу и здесь, в джунглях. Я даже намерен сейчас же попытать счастье». Продолжал Фрэнсис, отвязывая мешок с деньгами от седла Леонсии. «А вы поезжайте дальше!» «Но мне-то вы должны сказать, что вы затеяли, — потребовала Леонсия!» Она перегнулась к Фрэнсису с седла, и он стал шептать ей что-то на ухо. Девушка засмеялась, а Генри, беседовавший с Энрико и его сыновьями, услышав ее смех, втайне обозвал себя ревнивым дураком. Прежде чем деревья скрыли от них Фрэнсиса, они увидели, что он достал блокнот и карандаш и стал что-то писать. То, что он написал, было кратко, но выразительно. Просто цифра пятьдесят. Вырвав листок, Фрэнсис положил его посередине тропинки на самом виду и придавил серебряным долларом. Отсчитав еще сорок девять долларов из мешка, он разбросал их неподалеку от записки. и бегом кинулся догонять своих спутников.